Эпилог Январь в этом году выдался богатым на ветра и снег. За неделю его навалило столько, что сугроб подобрался к самому окошку флигеля, подле которого любила сидеть Глафира Андреевна и пить чай. Снаружи уже была непроглядная ночь, а часы-ходики, глупые и несознательные, показывали лишь половину шестого вечера. Завыла, закрутила за окном — взметнула пушистые снежинки понесло по двору Извольте пирога сейчас откушать или василия семеновича подождетесь в дверь заглянула марфа молодая но старательная не по годам служанка и потянула носом запах сдобы на кухне все готово было ясно. Ягоза страсть как хочет получить кусок горячего пирога оттого и торопится накормить баранью. погодим немножко со вздохом отозвалась Глофира андреевна пирога ей и самой хотелось, но как же без Васеньки начинать? За окном замелькал огонек. То была масляная лампа на верхнем краю кареты, что вкатилась во двор. Полозья скользили по рыхлому снегу, как по зеркалу. Пара лошадей в упряжи была белая, гривы украшены красными лентами. Хотя сейчас все казалось черным. Но Глафира Андреевна днем еще видела, как Саид вплетал эти ленты, власнящиеся под ярким зимним солнцем конские гривы. Оттого и знала, что они красного цвета. Под огоньком топтался черкес, кутаясь в косматый тулуп и надвигая по паху пониже на глаза. От этого вид его становился совсем разбойничий. Тут к Саиду подскочил, вынырнув из черноты, высокий молодец в полицейской шинели. В одной руке он держал значительного размера черную коробку. Обменялись рукопожатиями, из чего Глафира Андреевна сделала вывод, что это Фролов. Оба встали под огоньком ждать. Наконец двери господского дома раскрылись, выпуская яркий сноп света, упавший ровно на двоих ожидавших и санную карету. Кони затрясли гривами и заплясали ногами от нетерпения, устали стоять на месте. Из дома вышли двое и направились вниз по ступеням. Тот, что был в длинной шубе и высоком цилиндре, сильно хромал, опираясь на трость. Второй шел рядом, о чем-то рассказывая. Подсадив графа Веслотского в карету и махнув Саиду, Василий сразу бросился к Фролову обниматься. Как же тепло от этого стало на душе у Глафиры Андреевны. Любимый ее Васенька хорошо устроился. И работа у него завидная, а клад какой! И друзья-то у него непростые, большие полицейские чины. Громов и Фролов, оба молодые и живые, встретившись при скорбных обстоятельствах во время расследования убийств в особняке княгини Рогозины три месяца назад, сразу пропитались симпатией и интересом друг к другу. С тех пор и повелась их дружба. За размышлениями Глофира Андреевна не заметила, как двор опустел. Хлопнула входная дверь и, извиняющий радостью такой родной голос, закричал через прихожую. — Тетушка, это мы с Иваном! А что это так вкусно у нас пахнет? — Доброго вечера, уважаемая Глафира Андреевна! — смущенно пробасил Фролов. — Я совсем не напрашиваюсь, но Василий не отстает. Говорит, что сегодня у вас отменные пироги поспели. Вскочив со стула, на котором она сидела и смотрела в окно, Глафира Андреевна поспешила навстречу племяннику и гостю. По пути махнула Марфи, чтобы та подавала на стол. «Тетушка моя милая, а я же с подарком к вам!» Продолжал весело кричать Василий от входной двери. «Граф сегодня вечером обедает у Анны Павловны. Говорят, она пребывает в добром здравии и уже принимает у себя избранных. Тетушка, ну где вы пропали? Неужели не любопытно взглянуть на подарок?» Иван по дружбе попросил забрать заказ, а то я бы с вечерними сборами сегодня не успел обернуться. Как только тетушка оказалась в небольшой прихожей, Василий, улыбаясь и хитро щуря глаза, вручил ей коробку. Но что это была за коробка? Шляпная коробка. Глафира Андреевна, увидев ее, чуть не упала в обморок, спасла теснота прихожей. Тетушка лишь облокотилась на стенку и, стоя на обмякших ногах, в большом волнении приняла подарок. — Ну что ж, вы не рады? — притворно обижаясь, спросил Василий. Воротившись в комнату и разместив коробку на диване, Глафира Андреевна, не ожидая больше ни минуты, сняла крышку. Шляпка оказалась даже фееричнее самой коробки. — Ах, Васенька, милый, это так дорого! Она же самая... Глафира Андреевна не выдержала, опустилась на краешек дивана рядом со шляпкой и зарыдала. «Спасибо, спасибо тебе!» В доме Рогозины графа встретил седоусый генерал Зорин и первым делом прошептал ему на ухо, что Анна Павловна желает его видеть у себя в кабинете. С момента, как Веслоцкий покинул этот дом, здесь ничего не изменилось. Не изменился и кабинет. Дубовый стол все еще стоял выдвинутый на середину, кушетка, на которой спал граф, тоже размещалась здесь же, а у камина по-прежнему находились два повернутых к очагу кресла. Только фигурок мраморных слонов не хватало. В колесном кресле подле стола сидела старая княгиня. Она теперь вставала значительно реже, много времени проводя в постели, но сегодня сделала исключение. Сегодня она собиралась выполнить уговор, который был заключен три месяца назад. На коленях княгиня держала тонкой работой резную шкатулку. Увидев ее, граф остановился. — Твой долг мне полностью уплачен, — сказала княгиня. — И теперь я со спокойной душой возвращаю тебе залог. Она протянула руки. Шкатулка оказалась тяжела для нее. Руки задрожали от напряжения. Николай Алексеевич проворно подхватил драгоценность свободной от трости рукой. Он поставил шкатулку на стол, медленно открыл крышку. В свете ламп заискрились камни и жемчужные нити, что когда-то принадлежали матери маленького Николаши. Княгиня внимательно следила за графом. Он не дотронулся ни до одного из украшений, а лишь продолжил водить рукой по краю шкатулки. Раздался легкий щелчок. — Ах, она с секретом! с придыханием прошептала Анна Павловна. На боковой поверхности шкатулки образовалась нишка. Подцепив невидимый край, Николай Алексеевич вытянул небольшой потайной ящичек. Заглянул в него. Напряженное лицо со сведенными бровями вмиг разгладилось, зеленые глаза засверкали от радости. Взял содержимое тайника. Это оказалось небольшая прямоугольного вида пластины из слоновой кости, Исписанное явно девичьей рукой. Княгиня сразу поняла, что здесь написано. В бытность молодой она сама вела такие списки на балах. Слева записывала название танца, справа — инициалы кавалера, которому этот танец был обещан. Вся страница была заполнена строчками, в конце которых значились лишь две буквы — Н, В. Отставив трость в сторону — Николай Веслоцкий достал из кармана платок, тщательным образом вытер все записи со страницы, затем из другого кармана вынул «Карне де Баль», с которым, видимо, никогда не расставался, и, открыв его, вставил страницу на место. «После матушкиной смерти я использовал эту шкатулку как свой тайник. Батюшка об этом не знал. Теперь дело сделано», — вздохнул Николай Алексеевич, — и улыбнувшись взглянул на княгиню а где же дорогая анна павловна тот ужасно полезный травяной отвар которым вы мне так грозились в сегодня разгулялось не на шутку стройные сосны развесив широкие ветви как паруса, качались в такт порывом и скрипели могучими стволами снега навалило столько что не пройдешь не проедешь на самом краю леса за высокой крепкой изгородью высилась часовня Подле нее, с занесенной белой крышей, стоял монастырь. Был он небольшим, удаленным от мира, жившим только своими внутренними устоями и потребностями. В самой дальней по узкому коридору келье с деревянным полом и низким потолком горела свеча, отбрасывая блики на образа. Перед ними на коленях стояла молодая послушница Варвара. Она прибыла сюда перед самым Рождеством и теперь считала это место своим домом. Послушница низко склонила голову, сложила руки на груди и тихо шептала молитву. — Спаси и сохрани! Спаси и сохрани!